греха падение шмеля. Шмель нам сразу достался бракованным. Продавцу сказали: У "Вашего мальчика нет одного яичко. Зато в остальном он всем хорош, так что берите за полцены". Нам и полцены по тем временам было как месячный прокорм на всю семью. Но что за жизнь без собаки? Да и жизнь ли это? Шмель вырастал стремительно. Он спал в прихожей, чутко прислушиваясь, они проснулись ли хозяева. Начинает с 6:00 утра, он различал в другой комнате даже тишайший на ухо шёпот, и с нескольких попыток вышибе фолобом тяжёлую, крепко прикрытую деревянную дверь на распашку, мчался к людям. Пока был совсем щенком, его хватало только на то, чтобы положить восторженную голову на край дивана, но уж гладь меня затаскивать и меня к себе водялы, тяй скойте. Но спустя совсем короткое время он подрос до той степени, чтобы закидывать на диван передние лапы. Беш, наскользая по полу задними, словно под ним подгорал пол, он безрезультатно пытался забраться весь. Минул месяц, и вот он уже забрасывал половину мощного тела без особых усилий. а затем слегка поелозив, оказывался на диване целиком те синя спящих людей, но и то предела мне оказалось. Однажды случился тот день, когда дверью он открыл уже не с разбега, а легко толкнув могучим плечом, после чего царственно без малейших усилий взошел на диван, улегшись ровно поперек хозяев, никак не сообразуясь с их на то желанием. Даже выбраться из-под него было не шуточной задачей. День ото дня шмель становился всё огромней, нам ещё не знали, до каких он дойдёт степеней. Решив разделить наше восхищение собственной собакой с остальным миром, мы отправились на соревнование Сенбернаров. Высокие огромные залы кинологического центра встретили нас огнями и шумом. По громкой связи звучали объявления, ото всюду раздавался лай, хозяева непрестанно отдавали своим собакам команды. Проходя миж десятков представителей той же Сенбернарровой породы, мы посмеивались. Шмель превосходил их зримо, очевидно, безаговорчно. Однако победственная наша хотя затоённая спесь была немедленно посрамлена. На первом же осмотре медицинском Ему отказали в участии. Среди сенбернаров пояснили нам словно извиняясь: "Он непростительный переросток. Мы не вправе допустить вашего пса даже к выставке. Он превышает самые крупные образцы породы на 30 см". "Что же неудача с тобой, шмель?" в шутку, но притом искренне огорчённо пожаловала жена. "Гиечка у тебя нет, и рост твой неподходящий". Мадам желает, чтобы у собаки имело три яичко, спросил второй, до сих пор мрачно болтавший специалист, ставив в своём похлом журнале неразборчивые пометки. "Как?" не поняла жена. "Я осмотрел вашего кобеля, он безупречен во всех смыслах", сказал специалист. Так мы узнали, что шмелино яичко выскотилось, и это послужило нам утешением. Я подмигнул зашедшему вослед за нами зарубежному гостю. соль по всему немцу, который торжественно вёл свою собаку-вырожденца с тупым взглядом и головой, напоминавшей германскую солдатскую каску. "Не судьба", сказал уже он шёпотом самому себе. Возвращаемся в лес. Спустя 3 минуты нас уже покидавших сияющее выставочное пространство, догнали представителей всё той же немецкой делегации в сопровождении сорванных с какой-то другой встречи И от того чуть переполошенных переводчиков, господа из Германии хотят купить вашу собаку, сообщил отдуваясь и стоя на всякий случай подальше от шмеля один из переводчиков, переводя глаза с нас на пса, а затем на второго переводчика, который в свою очередь давал пояснения кивающему немцу. Но ну еще бы, сказал жена улыбаясь. Но нет, господа из Германии готовы обсудить ваши предложения. Тут же вступил в разговор второй. Я поднял обе руки с раскрытыми ладонями и взмахнул ими, словно борясь о крест. Извините, но мы не в силах вам помочь. Тогда в дело вступил сам немец и внятно, причём по-русски, произнёс цифру, превышающую стоимость нашей бердской квартиры. Шмель вскинул на него ленивые глаза. Друзьями не торгуем. Произнес я немцу также понятно и для понимания послам жест, который почти неосмысленно я хотел показать этому немцу, уловила жена и прервала его, поймав меня за левую руку, готовившуюся как бы отрубить правую, по локоть. В деревне нашей санбернарф не водилось, да и в ближайших городах их держали настолько редко. что за многие годы сих пор мы так и не встретили ему подобных. Шмелёу шёл уже шестой год, но перешагнув ему собачье сорокалетие псу, оставались неведомы любовные страсти. Он был невинен во всех смыслах до такой степени, что даже лаял крайне редко, словно бы не понимая, зачем это ему. Его не интересовали коты, На других собак, пытавшихся его облать, он смотрел долгим, недвижимым взглядом, никак не умея разрешить для себя вопрос, в чем тут все-таки дело. Как-то выйдя во двор, я застал шмеля во всем его сирофимоподобном благолепии. И стаи, куда мы селили ему остатки молока, пили огромные, толстые уш, а возле клювали недоеденные куриные шкуры к сороки. Шмель смотрел на птицу, змею из под усталых век, ленясь поднять голову. Даже голодавший он не был злобно жаден до еды, а уж сытый и тем более делился со всеми, кто мог дотянуться. При моем появлении сороки, предприняв чётную попытку унести ошкуру, улетели, а средомая тяжелевшая уж прополся мимо морды шмеля в свою щель за конурой. "Эх, шмель", только и сказал я. В другой раз кто-то из домашних забыл прикрыть дверь во двор, и к нам забежала соседская собака. Кудрявая сука неизвестной мне породы, принадлежавшая вышедшему на пенсию прокурору. Собаку это он выпускал гулять на весь день, и она промышляла чем хотела. Шмель не слишком заинтересовался её приходом. хотя обязан был, как нам думалось, присматривать за собственным участком. Но гостья обладала сметливым умом. Сначала она долго жрала из повального набок мешка собачий корм, но когда поняла, что весь его съесть не сможет, решила нести. Она выволокла тяжёлый мешок со двора. Она протащила его метров 30. Выйдя из дома, я увидел дорожку из рассыпанного корма. Я задачены двинулся в ответ, но даже при виде человека сука не отчаялась, а напротив, собравшись силами, решила в один заход дотащить добычу, пока ее не успели настигнуть, вцепившись зубами в край мешка. Пятки сегляде претом на меня презирающими глазами, она еще быстрее потянула добычу. Я пешла от этой наглости. хватил в первую попавшуюся палку рванул за ней, крича чтот несусветное. Когда спустя минуту еле справляясь, в мешке было под 30 кг, я затягивал корм во двор, шмель встретил меня слабым помахиванием хвоста. Пришёл, как бы спросил он: "Ну хорошо, а то я волновался". Летом на пляже Шмель возлежал без поводка, и деревенским купальщикам в голову не приходило его бояться. Он размахивал хвостом всякому встречному, как французско-сиийской. Больных и калеченных, престарелых и неухоженных он обожал так же, как и здоровых, не различая в любви своей никого и деля ее поровну. Однажды явившийся в наш дом с целью возведения ряда пристроев грузинский строитель Виталий не сводил со шмерами древних чёрный глаз. Так вскоре выяснилось, он был обладателем Сенбернархии. Виталий показывал нам её снимки и так часто цокал языком, что отзывались рисоные птицы. Ещё казалось мгновение, и сам Виталий запоёт птиц. Цветная рубашка Виталия обычно была расстёгнута сверху на 6 примерно пуговиц. Но говоря с Анбернарис, он начинал застёгиваться, словно вот-вот должна была появиться его жена. Потом, не замечая, он расстёгивался снова, потому что сердце его слишком колотилось. Ему не зачем было нас уговаривать, мы сразу оказались согласны. В тот заветный день, когда черный джип Виталия доставил течную невесту, я был в отъезде. Я случившемуся узнал по рассказам. Шмель был взволнован. Санбернариха оказался ему под стать, пышных форм и тоже с некоторым превышением нормы роста. Шмель так перенервничал, что в первый день не смог, но во второй собрался и все получилось. Виталий стоял за углом, совсем тихо, с укоризненным языком и качая головой. С того дня Шмель стал другим. Поначалу мы не знали об этом, и сам он тоже не догадывался. Виталия мы больше не видели, но не слишком печалились о том. Кажется, и Шмель позабыла своей мимолетной подруги. Однако в голове его случилось необратимое. Он стал отцом, так он думал о себе, даже не увидев своих детей. Любовь его к миру не иссякла, но ответственность за ближних приобрела иные качества. Привычно неопрятные в наших краях весной, погрязнув в снегу, мы возвращались из леса с прогулки. Хотя свёрнутый поводок всегда лежал у меня в кармане куртки, я редко цеплял его за ошейник. В минувший 5 лет стало очевидным, что пёс не причинит никому вреда. От леса до нашего двора было совсем близко, всего лишь миновать надёжно закрытый от любых досужих глаз дом нашего соседа, охотника и рыбалова Никанор Никифороча. Но ныне случилось из ряда вон выходящее, Никанор Никефрович оставил приоткрытой дверь на свой двор. Едва мы с этой дверью поравнялись, оттуда как из засады вылетела в нашу сторону его охотничья собака бело-рыжая легавая. До сих пор я видел ее только из окна второго этажа нашего дома, когда Никанор Никефрович выпускал свою собаку из клетки, чтобы погуляла по участку. Шмель же встретился с ней в первый я. Шадлил ещё не более трёх мгновений. Шмель, который только что был возле меня, совершил стремительный бросок. Собаки с глухим ударом сшиблись и тут же стало ясно, что легавая безоговорочно побеждена. Она взвизгнула и убегая ударилась о крытую железным листом дверь, из которой только что выбежала. Раздался грохот. К несчастью для легавой, дверь открывалась наружу. Легавая отлетела прочь. И шмель был уже готов брось цейных рибет, однако вскрикавшетив от удара дверь чуть приоткрылась и отспасло лягавую, и, согнувшись, она ворвалась в образовавшуюся щель на свою часток. Не со мое энергией своего веса дверь снова мягко прикрылась. Я ничего не успел предпринять и очнулся только, увидев шмеля у этой закрытой двери, собранного. Но взъероенного на снегу виднелись кровавые следы. Я бросился к шмеле и, торопясь осмотрев его, понял, это была не его кровь. Схватив пса за шейник, поволок его домой, приговаривая шмелю: "Как же так? А вдруг бы ты убил ее?" Достаточно этой дня я оглянулся. Дворник Анорниких ручьем безмолвствовал, легавая молча претерпевала боль. и поражение. Усадившь меля на крыльце своего дома, я смотрел его, как свидует: широкая белая грудь, мощные белорыжие лапы, рыжая спина, трехцветная морда, белые щеки, черные под глазья, рыжий лоб. Шмель, повторял я шепотом, ты что? Ты что делаешь? Ты ж целую жизнь никого не обижал. Шерсть на его загривке уже спала. Выглядел он обычный, даже показался рассеянно. Семья мы решили, что произошла случайность. Однако впредь договорились быть предусмотрительней. С тех пор мы водили шмеля по деревне в строго мошенники и на поводке. Он, как и прежде, радовался людям и был приветлив со всеми. Но все-таки мы обманывались. Тем летом, чтобы не докучать любви обилием шмеля людям, пришедшим на реку, мы уходили купаться то вверх, то вниз по руслу, подальше ото всех. Время от времени в вниз по течению шли байдарки. Люди сплавлялись с целыми разновозрастными компаниями, порой семьями, случалось в атаке бодрых, хоть и с лёгкого похмельного недосып мужиков. Голоса их были слышны издалека, вода доносила беззаботные крики. Это было отдельной забавой поднимать шмеля им навстречу. Шмель, шмель. Что потом тормошили мою волю не у жары. Вставай. Кто там шмель? Чужий шмель. Наконец он начинал шевелить ушами, медленно выбираясь из своей дремоты, словно из-под камней. Посторонние звуки и незнакомые голоса достигали его чунувшегося сознания. Он грозно поднимался и несмешным тяжёлым шагом двигался к воде. Это выглядело пугающе величественно. Из-за поворота выплывала первая байдарка, и вскоре раздавался неизбежный вскрик восхищения или лёгкого, хоть и с примесью всего того же восхищения ужаса. О, Господь, посмотрите! Мы знали, что он не бросится в реку. Шмель не любил купаться. Им было тяжело сплавлять своё огромное тело, но ради речных путешественников он делал исключения. Дождавшись, когда байдарка опасливо подходила к месту нашего лежбища, шмель вдруг совершал необычайно убедительный заход в реку. "Собаку не перевернёт нас?" спрашивали люди, суетясь с вёслами. И два вода начинала касаться его вспенившихся на жаре брылей. Шмель как бы не хотел останавливаться. Надеюсь сегодня. Нет, отвечал я задумчиво, измеряя взглядом расстояние до лодки. Памятуя положенную ему роль, на реке Шмель никогда не выказывал людям дружелюбия. Впрочем, не рычал и тем более не лаял. Ему было достаточно явить себя. Здесь что? Есть деревня? Спрашивали нас чуть отплыв. Нет. Только старое кладбище, отвечал я бесстрастно. Когда лодка удалялась, шмель, разгоняя телом волны, возвращался на сушу и двигаясь тяжёлой трусцой, мрачно сопровождал путешественников до ближайшего поворота. Никто и никогда не решался выйти к нам на берег. Парой у нас на посвяток интересовались, куда мы прячем лодки тех, кого это чудовище все-таки утопило. Мы ловили тепло, пока солнце не скроется за лесом, и только затем начинали собираться. В тот раз мы шли к дому всей своей немалой семьей. В левой руке я держал маленькую ладошку младшей дочери, предупреждая ее о всех превратностях лесной тропки. А вправо, накрутив на запястье поводок шмеля. Оставив в стороне пляж, где плескались деревенские жители и понаехавшие к ним гости, мы повернули к своему ближайшему реке двору. До него оставалось минута пути. На встречу нам вышел голый по пояс, заметно хмельной, в бодром расположении духа мужчина. А одоль кружила его собака. Весёлая крупная лайка. Она была возбуждена новым местом, людскими криками, близостью реки, стремительно перебегала от помеченного ещё с утра шмелём придорожного дерева к нашему забору, от забора к большому придорожному камню. Шмель не выказал никакого волнения, не натянул поводка, но я всё равно остановился и приказал ему сесть. Будьте добры, попросил я издалека незнакомого мне хозяина Лайки. Возьмите, пожалуйста, вашу собаку на поводок. Мужчина сделал легкомысленный взмах рукой, означавший все пустое. Едва ли он хотел оскорбить нас, просто у него было отличное настроение. Шмель так и остался бы сидеть, но, завидев его Лайка, тут же бросилась к нам. Я поспешно подхватил дочку на руки. И одновременно сбросил запястье поводок, крепко узявш меля за строгий ошейник. Стальные стержни ошейника вдавились ему в горло, чтобы он не задумал ничего такого. Легчайшим, без малейшего усилия движением шмель вы свободился из моих крепко сжатых пальцев, так словно бы его держал не сорокалетний мужчина, который отжимается по утрам сто пятьдесят раз, а его крохотная дочка. Лайка была гораздо меньше Шмеля, но с этой необычайно ловкой собакой охотится на медведя. Она бесстрашна и знает, что такое смертная драка. Они бросились друг на друга и сразу сцепились в серьез. Оцепенели даже люди у реки. Все стихло. Хозяин Лайки застыл во шарашанной позе. У меня в руках была дочь, и я не мог ее оставить. Скорость движения псов была необъяснимой. Ударившись о землю, не тут же скрутившись в жгут, взнеслись в человеческий рост, раскручиваясь обратно, сделали в юльском прожаренном воздухе несколько оборотов, перекатились клубком, в котором невозможно было разобрать лапк, хвостов, тел, сначала в одну, затем в обратную сторону, на миг отпрянули, с разгона сшибли снова Но в этот раз лайка была отброшена назад с такой силой, словно её ударили в грудь железным ковшом. Она упала замертво. Я был уверен, что собаке пришёл конец. Шмель бросился к ней, и та вдруг ожив, кинулась спасаться. Глядя на это, возможно, стало осознать, как убегают люди с поля боя, когда в миг надламывается вся тяси сила. и не остаётся никакого выбора, кроме бегства. Шмель, никогда не отличавшийся скоростью, тут в три огромных прыжка нагнал бегущую лайку и подмял её под себя, стоя четырьмя своими львиными лапами так, чтобы лайка не могла вывернуться из-под него, и придавив её грудью, он вознёс вверх свою огромную башку, И вдруг издал поразительной мощи длинный рик. Он славил свою победу. Он предвещал гибель побежденному. Первый очнулась жена. Она подбежала к собакам и, понимая, что уже пошел обратный отсчет, сделала единственное, наверное, схватив шмеля за хвост, резко рванула на себя. Он извернулся с ужасным осколом, чтобы наказать того, кто посмел ему помешать, и всякой наблюдавшей был в тот миг уверен, сейчас он перекусит ее надвое. Шмель успел понять, кто это человек, кормивший его с мягких рук и бежало с наобучавшей первым командам, зубы пса кладцнули по воздуху впустую. А ты заминки хватила на то, чтобы лайка вывернулась из-под шмеля? И со удивительной силой верещат скатилась в ближайший овраг. Всё время, пока мы поспешно затаскивали шмеля во двор, а следом заводили детей, собачий вой не прекращался. Истошно крича, лайка уходила всё дальше в лес, распугивая всё живое на своём пути. Есть зверь с грудной клеткой, способный извлекать звуки, слышимые на многовёрства круг, доставили такую боль, каковы же величены пасти и зубы у того, кто сделал это? Новозаветный шмель, ненаглядный наш, плакал я всем сердцем. Горячая июльская морда Источающее пастью жар жизни, как поданное зимнему путнику жаркое. Что случилось, Шмель? Что случилось? Многие годы тебя, возможно, было обнимать, не предполагая обиды и подвоха. Что за тайная молния воссоединила твое знание о любви и возможности потомства с великим негодованием о всяком возможном зле, пока ты рос? Возрослали наши дети, все они лежали у твоей груди, будто у тёплой горы, слушали твоё мягкое к людям, как творог и сильное, как горное течение сердце, гласили тебе на все голоса в уши, доле в огромный нос, но ты всё сносил и мял хвостом так часто, что вымел бы на чсто дорогу отсюда до альпийских гор, откуда ты говорят родом. Коты спали в твоей конуре, ползучие гады могли пригреться под твоим животом, приведя выводок змеёнышей и не пугаясь, что ты передавишь их. Собаки ели с твоего таза, не испрашивая разрешения, и уходили неблагодаря, раздутые в боках и будьчи не в силах облизать даже свои сальные морды. Лошади склоняли к тебе нежные головы. Коровы не опасались тебя, даже видя, что радость твоя от встречи с ними чрезмерна. И теперь ты рассеял все стада и стаи, и птицы стали пугаться тебя не меньше, чем человек. Измеи смотрят издалека на недопитое тобой молоко. Умер ли ты в день грехопадения или напротив был рождён ли иной новой жизни? И если твоё преображение случилось во славу новой жизни, как же так вышло, что ты обратился духом своим во времена ветхозаветные, где месть была законной, а убийство приемлемым? Той несчастной лайке ты, как мы узнали позже, расхрамсал ногу и сломал два ребра, не считая бесчётных рваных ран на её теле. Раночи хотя бы объясни мне, ну как же ты поломал ей рёбра? Ради этого ты был рождён, чтобы калечить чужую плоть? Не донолешь, что предназначение твоё мести хвостом дорогу к Калпийским горам. Скорбный вопрос уж мель. Ах, а чего ты даже ухом не ведёшь? Шмель спал. И уменьшили щенки. Они взбирались по нему и забавные каяны на перекатах валились вниз, лезли снова и опять скатывались. И это ему не мешало.